Впрочем, у меня сразу же забрали. Наталье тоже велели встать рядом, но обыскивать ее не стали. Оружие в машине есть? Нет. Слушай, отдай лучше сам. Не ухудшай положение. Но у меня правда ничего нет. Даже газовика. А нож? Ножа у тебя нет? Складишок в бардачке. Анка, ну отойди. Один из ментов посветил в бардачок фонариком и извлек маленький ножик с открывашкой для бутылок. «Да, это, конечно, складишок». «В чем дело?» — вдруг раздался знакомый голос. Я повернулся. Мой тесть, сверкая очками, стоял поблизости. Я не сразу понял, что в нем странного, но через несколько секунд дошло. У боцмана была забинтована голова. — Проверка, — Виктор Дадович, — произнес какой-то человек в штатском. — Какая еще проверка? Это моя дочь и мой зять. Они должны были приехать сюда еще два часа назад. — Ты где шатался столько времени? — сердито набросился на меня боцман. Я не нашелся, что ответить. За меня заговорил один из парней в форме, капитан — Это даже и не проверка. По странному совпадению, эта машина находится в розыске. — Что за чушь? — спросил Боцман. — С каких пор? — Я же говорю, это мой зять. И эту телегу я у него не первый раз вижу. — Тем хуже для него, — заявил капитан. — Ниссан Скайлан номер находится в розыске, кажется, с семнадцати часов вчерашнего дня по подозрению его владельца, в убийстве. «Это по тому самому делу? Улица Аэропорт?» озадачился человек в штатском, а боцман насторожился. «Кстати, дайте-ка ваши документы», обратился ко мне мент. Я протянул ему удостоверение и техпаспорт. Тот быстро все изучил, и спрятал документы в карман. — Придется проехать, — сказал он. Наталья невнятно запротестовала. — Прекратите, — начал боцман. — Я трижды звонил моей дочери, чтобы она приехала сама и прислала, наконец, Вячеслава сюда, а не для того, чтобы вы его забирали. Мне он нужен сейчас, здесь. — Виктор Эдуардович, — «Не в моих силах сейчас отпустить этого парня», — сказал человек в штатском и быстро глянул на капитана. «Убийство на улице Аэропорт стоит на контроле горпрокуратуры. Илья Сергеевич лично звонил мне». «Даже так?» — мрачно произнес Боцман. «Это хуже». «Допрос будете снимать?» «Конечно». «Тогда у меня к вам просьба. Личная». «Но как к следователю?» «Снимите с него допрос сами. Сегодня же ночью. А утром я заберу парня. С Ильей Сергеевичем я поговорю, как только он появится на службе». «А если он не сознается в убийстве?» — то ли в шутку, то ли всерьез спросил его собеседник. «Только не надо давить», — проворчал мой тесть. «Знаю я ваши методы, но я его заберу, даже если он сознается, под любой залог!» Следователь, которого звали Константином Васильевичем Лазаревским, тщетно попытался подавить зевок. «Я, глядя на него, тоже». «Так», — начал он, — «давайте определимся». «Как я понял, вы не в курсе, что произошло с вашим тестем около одиннадцати часов вечера?» «Примерно представляю», — протянул я. «Хорошо. Но дело в том, что он действительно несколько раз звонил вам домой и требовал от дочери немедленно направить вас к нему на дачу, как только вы появитесь». Он рассказал ей в общих чертах, что произошло. «Мобильного телефона у вас нет?» «Не завел», — сказал я, кривя душой, ведь стоило мне только намекнуть, и трубка любой модели вмиг оказалась бы моей собственностью. «Но я, наверное, недоточен».